Глава 13. В интересах кучки миллиардеров К 1935 году Иосиф Сталин, исходя из своих личных, тщательно хранимых им ото всех планов переустройства мира, принял решение о строительстве огромного советского флота. 26 июня 1936 года Совет народных комиссаров, Совнаркома, СССР утвердил кораблестроительную программу на период до 1947 года. При утверждении плана, разумеется, учитывалось и развитие международной обстановки. Планировалось построить 8 милинкоров и 18 тяжелых крейсеров. Общий тоннаж кораблей советского флота должен был превысить полтора миллиона тонн. Спуск на воду всех восьми линкоров планировалось произвести в 1939-м, а сдачу — в 1941-м. Тогда же велась разработка проекта авианосца для открытых морских театров, имевшего на палубе до 50 самолетов. Уже к 1939 году был разработан эскизный проект 71 авианосца. Словом, работы в этом направлении шли полным ходом. Первые два линкора типа «Советский Союз» заложили в 1938-м. Тяжелые крейсера типа «Кронштадт» начали строить в ноябре 39 -го. В июле одобрили проект легкого крейсера типа «Чапаев». В августе заложили головной корабль. Эти сведения были секретными. закрыт меня оставались еще и в 70-е годы XX -го века. После 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза состоявшегося в феврале 1956 года, на котором разоблачили так называемый культ личности Сталина. Повесив на Иосифа свои собственные преступления, многие каньонктурщики высказывались что он якобы недооценивал роль авианосца в современной войне. обвиняли что он, сокращая финансирование на строительство Большого флота, не советовался с руководителями Военно-морского флота. Особенно по этому поводу «Одно время переживал нарком флота Кузнецов», — заверил как-то в одной из бесед своего референта Олега грейга секретарь ЦК, митрополитов. «Но скажу тебе, приступив совместно с немцами грандиозные задачи по освоению Антарктиды, Сталин не мог посвятить наркома и других руководителей страны в этот уникальный проект, проект, которого мир еще не знал. Когда по окончании войны...» Летом 1945 года морской генеральный штаб внес предложение по десятилетнему плану военного кораблестроения на последующие годы вплоть до 1955-го. Иосиф Виссарионович сказал по поводу больших эсминцев, «Обойдемся без них». Нарком флота и его заместитель по вооружению пытались отстоять большие эсминцы, ведь в них будущее, но переубедить вождя не удалось. Даже ссылка на то, что американцы уже с 1944 года строят подобные корабли крупными сериями, не помогла. Почему? Историки флота часто затрудняются ответить на этот вопрос. Чаще полагают, что в условиях послевоенной разрухи и тяжелой экономической обстановки Сталин экономил на строительстве большого флота, требовавшего огромных денежных средств. Стране и людям нужна была передышка от грандиозных проектов. Эти большие эсминцы имели не просто уникальные, а сверхуникальные инновации, так что строить их для флота было нецелесообразно, тем более обсуждать эти технологии на расширенном заседании. Тогда же Сталин при обсуждении вопроса об авианосцах предложил с ними подождать. По тем же причинам. Обаблю для ясности. Уникальные технологии, которые требовалось держать в секрете, просто не могли зародиться у нас на земле. Они имели космическое происхождение, — сказал митрополитов. Здесь прослеживается та же тенденция, что и прежде в терпящей поражение в войне Германии, когда Гитлер объявил во всеуслышании, что, дескать, вот-вот у нас появится суперуникальное оружие, и мы одержим победу. Но он отказался открыть миру это оружие. Так и тут Сталин отказывается от строительства больших эсминцев, просит подождать со строительством авианосцев. Значит, что-то здесь не так которые явно связаны с другим уровнем знаний и умений. Может применить эти явно космические технологии было не время, не время отдавать знания в чужие руки. В ночь с 27 на 28 ноября 1945 года состоялась встреча генерального секретаря товарища Иосифа Сталина и заместителя председателя Совнаркома маршала Советского Союза Бери, во время которой будто бы вёлся разговор следующего содержания. — Ничего, что Кузнецов переживает. Но не можем же мы всё говорить, да и не поймёт он нас. — Что не поймёт, то не поймёт, Коба, — понимающе ответил Лаврентий Павлович Берри. — Может быть, мы его отправим в отпуск? Пусть отдохнёт в Крыму, подлечится. — Что ты говоришь, какой отпуск? У него душа болит за флот, а мы не можем сказать правду. — Ты думаешь, он на меня сердится? На себя, а мы не можем ему объяснить. Вы потеряли в этой войне надежного союзника, и ты, Лаврентий, хорошо это знаешь. Сегодня нам нужно основательно бесповоротно закрепиться в Антарктиде, чтобы могли оттуда диктовать свою волю». Сталин положил погасшую трубку в хрустальную пепельницу, и Берия, понимая, что вождь раздосадован разговором, мягко напомнил. «К счастью, Иосиф Виссарионович, работающие там с нами немцы, как были лояльны десять лет назад, как были доброжелательны». Все эти годы войны так по-прежнему честно работают с нами. Да, это залог нашего будущего. Этот, как и многие другие идеологии встречи, не только Иосиф Виссарионовича, но и других великих людей эпохи, были записаны с сатрапами митрополита Десятки, сотни километров пленок в свое время просмотрел, по долгу закрытой службы и по воле своего босса мой собеседник. Так было это или не было, так могло это быть или... До сих пор враги мира пытаются уверять, что Советский Союз будто намерен не спровергать капитализм в других странах с помощью экспорта революции. Есть ли у социалистического государства хотя бы один мотив для развязывания агрессивной войны? Может быть, у нас есть классы и группы, заинтересованные в войне, как средстве обогащения? Нет, они у нас давно ликвидированы. Может быть, у нас мало земли и природных богатств? Может быть, нам не хватает источников сырья или рынков сбыта наших товаров? Нет, все это есть у нас с избытком. Зачем же нам, спрашивается война? Она нам не нужна. Мы, в принципе, отвергаем политику, в результате которой миллионы людей ввергаются в войны ради корыстных интересов кучки миллиардеров, вещал с трибуны 20-го съезда демагог и первый секретарь ЦК КПСС товарищ Хрущев признавая тем самым, пусть косвенно, что Германия также не могла быть заинтересованной в разжигании войны, которая всегда творится ради корыстных интересов кучки миллиардеров, вкладывающих в проект война свои преступные, но кровные денежки, и являлась лишь чьим-то инструментом. По окончанию любой войны на скамье подсудимых должны сидеть не только те, кто вершит преступление, а и те, кто создает преступников» вкладывает свои финансы из гарантии многократного возврата. После привода Гитлера к власти ему из США были предоставлены огромные кредиты рядом банков, в частности, контролируемых Варбургами, Мендельсон-банком в Амстердаме, затем Генри Шреддербанк с филиалами в Лондоне, Франкфурте-на-Майне Нью-Йорке. Основным юридическим представителем шредер бэнка являлась фирма суливан энд кромель главными партнерами которые в свою очередь были будущие руководители цру и совета по международным отношениям ален далис его брат госсекретарь сша фон форесттал дайс оба масоны сохранились документы о финансировании создания рейха подписанные гитлером и максом Вартбургом. и это далеко не полный перечень спонсоров системы фашизма утверждал олег грейк Иногда на судьбы мира желательно смотреть через призму финансовых бумаг. Экономика только на первый взгляд кажется сухой и неинтересной стороной сущего. На самом деле это любопытнейшая, уникальная часть бытия, прямо указывающая, кто на земле хозяин. Финансирование захвата власти Гитлером обеспечивалось десяткам другим мировых финансовых магнатов но главные средства шли через фрица тисса его банк фюр хендел унд шифф имевший прежде наименование фон хейт банк в операциях принимал участие и большой друг товарища сталина аверел гариммон член правления ряда американских финансовых компаний деньги тисса и гаримана крутились в одном проекте под названием фашистская германия как и деньги коминтерна то есть партийной разведки а значит товарища сталина более подробно смотри книги э Саттана, американского экономиста и политолога исследующего следующего механизма власти во революции который указывает что многие подтверждающие сведения находятся в протоколах контрольного совета сша по германии но большая часть архивных документов о связи финансистов с уол стрита с гитлером после второй мировой войны была изъятый из протоколов, и стал достоянием митрополитова, регулярно получавшего отчеты своей разведки. Стальной магнат Тиссон по решению финансовых вратил США финансировал создание НСДАП в начале 20-х годов XX 20 -го века. В то же время совсем юный митрополитов оказался в самом эпицентре событий, в Нью-Йорке, в одной из высоток, где решались судьбы человечества где сосредоточилось настоящее мировое правительство. В 1945 году Тисон был допрошен. Однако допрос оформили не как следственное мероприятие, а как секретную информацию неподсудного, зашифровав под кодовым названием проект «Дастпин». Для истории, а не для слепой и давно подкупленной фемиды Любопытно, что после раскола Тисона и Гитлера сам Тисон написал книгу «Я платил Гитлеру». Тисон тогда же вспоминал, что в 1923 году, во время эвакуации французов из Рурского бассейна, к нему обратился генерал Людендорф. Вскоре после этой встречи Тисона представили Гитлеру. И Тисон через генерала Людендорфа начал обеспечивать НСДАП и Гитлера фондами. В 1930-1931 годах к Тиссону обратился небезызвестный в финансовых кругах Эмиль Кирдорф. Он же вскоре послал Рудольфа Гесса для переговоров о перспективном обеспечении фонда Минздап. Вспомните, масон помощник мага Хаусхофера и друг Гитлера, сидевший с ним в тюрьме. Тиссонам для партии Гитлера был оформлен кредит в 250 тысяч марок через Голландский банк в Роттердаме. Сделки не вызвали подозрений, так как Тиссон являлся главой всех стальных заводов, немецкого стального треста, который финансировался одним из финансовых воротил США. В 1932 году прошла знаменитая встреча в клубе промышленников Дюссельдорфа, на которой Гитлер обратился к ведущим бизнесменам Рура и Рейнской области. Одним из главных организаторов встречи историки называют Тиссен, указывая, что в том же году фонд избирательной кампании промышленниками Гитлера было собрано 3 миллиона марок. В январе 1941 года Тиссен обсуждал в с маршалом Герингом вопросы недвижимого имущества, финансовых ресурсов, передвижения во время войны, защиты и поддержки интересов НСДАП и другие. При допросе Тиссон подтвердил существование договоренности о комплексном со стороны Уолл-Стрита контроле расхода денег на НСДАП и руководством германского государства. В награду за старания Тиссон и некоторые другие в Третьем Рейхе имели практически неограниченную власть в бизнесе. Среди европейских американских банкиров, участвовавших в проекте фашистской германии значится еще многие имена, скрываемые от общественности. Участвуя в сделках, все они прекрасно понимали, возможности баснословного обогащения для них появлялись только в случае начала военных действий. Ведь в самом деле, войну, как и любую революцию, используют для получения прибыли корпорациями, находящимися под полным контролем финансовых магнатов. Из сумм, выделенных на создание фашистской Германии, в тайне от финансировавших изымалось 10%. Впоследствии следы этих гигантских сумм пытались отыскать и американские спонсоры. В частности, по словам Грейга, этот вопрос в канун войны обсуждался при личной встрече Гарримана Митрополитова, тайны стоявшейся в Малайзии, но безуспешно, до поры до времени. Часть из изъятых сумм шла на обеспечение личной безопасности фюрера, а часть на реализацию секретного проекта Антарктида, который реализовывался тайна в рамках непрямого советско-германского сотрудничества. В 1935 году Гитлер проводил секретное совещание в Берлине, на котором присутствовали Геринг, Гиммлер, Йост и, мало кому тогда известный, Вальтер Шелленберг, сменивший впоследствии Йоста. Под конец совещаний был вызван Гейдрих. А спустя двое суток митрополитов положил на стол товарищу Сталину перевод совещания, на котором был решен вопрос о финансировании работ, связанных с программой «Антарктида» из американских денег. В силу чего 1935 год следует считать годом официального начала самого тайного проекта века, проект «Антарктида». Вот гений Сталина. Он направлял деньги тех, кто создал советскую систему его, тоталитарного государства на создание своего ударного кулака в виде нацистской Германии, который намеревался толкнуть на поля мировых сражений, чтобы в конечном итоге самому диктовать волю мировому правительству. И он же направлял часть этих же денег на сверхтайный и сверхмасштабный проект, обеспечивавший реализацию всех дальнейших его грандиозных планов. Получается, что Запад, пытаясь сделать Германию орудием разрушения, в том числе и России, выпистывал себе соперника в борьбе за мировое господство. В лице фашизма был порожден чудовищный монстр идеологии, джин в конце концов, вырвавшийся из бутылки. Но миру стало как-то неудобно назвать те кто выбил пробку из этой бутылки.